Было страшно. Оказаться подопытным кроликом, стать кем-то, но уже не собой, не хотелось ужасно. Сколько раз за последние семь лет я мечтала, что вот если бы я была не такой слабой, имела бы реальные шансы отплатить неймарцам за свое горе, хоть как-то навредить им. Но сейчас, как никогда, четко поняла, что если бы ради этого надо было стать чужой самой себе, не смогла бы тоже. Страшно было за всех тех обреченных, кого эти жаждущие власти, естествоиспытатели, захватили в плен. С кем сотворили такое? Страшно было и за Крейвана, потому что на собственном опыте знаю, каково это – делать выбор в таких условиях. Мне тоже приходилось делать это постоянно и даже сейчас. Чем, как не предательством своих соплеменников, можно назвать мой прогноз, направивший космическую армаду конфедерации в родную галактику? А ведь я достоверно знаю, каковы последствия этих налетов. Как никто иной понимаю, какой ужас, отчаяние и безысходную боль приносят действия карателей. И я помогаю им, помогаю врагам. При этом, продолжая каждую минуту снова и снова возвращаться к мысли о тех, кто пострадает, лишится родных. И по моей вине тоже. Как я буду жить с этим дальше? Было страшно из-за себя. Одна мысль о том, что скоро я фактически исчезну, превратившись, возможно, во что-то неимоверно далекое от исповедуемых мной истин и законов, от моего внутреннего мира и моей души во что-то чужое, заставляла беззвучно кричать в протесте, предпочитая гибель такому исходу. Но кто позволит мне такую роскошь, как выбор? А что на Эндори? Одна мысль о том, что Тарн и Абулту смогли пострадать, сжимала сердце спазмом безысходности. По сравнению с другими нападениями, все неплохо. Гояр словно предвидел все. Видимо, он меня все же давно раскрыл. Жертв, конечно, немало, но они вообще никогда сопротивления не встречают. Поэтому, поняв, что не справятся, бросили тех, кто не успел вернуться, и скрылись. «У меня был четкий приказ привести тебя. Прости». В голосе и взгляде Неймарца была мертвая пустота. «А откуда они знают обо мне?» Уже понимая, что он ответит, с мучительным напряжением прошептала я, чувствуя, что состояние слабости только усиливается. «Я же должен был объяснить им, как нашли похищенную девочку». Как они подавляют и обезвреживают защитную систему? Это какое-то устройство? Да, по-видимому. Я точно не знаю. Но мне передали устройство для связи. Его сигнал, в принципе, не регистрировался нашими системами. Нас будут искать? Выдавила я мучающий меня вопрос. Вряд ли. Все маяки, которые были на мне, сняли. Даже встроенную в тело капсулу. а так «Как нас найти в космосе?» «Интересно, он так и не знает, что капитан уже владеет информацией о нужном созвездии? И что тот маяк, что он впрыснул мне, действует? Или его сигнал тоже блокируется этим неизвестным устройством?» «Как же во многом оказались верны мои прогнозы и догадки, и как горько было это сознавать!» Мы оба надолго замолчали. Я вспоминала дни, проведенные мной на индоре и удивлялась, как я могла не понять раньше, что он шпион. Сейчас, вспоминая прошлое, все казалось таким очевидным. А зачем надо было устраивать этот цирк с первым боем и уязвимыми местами неймарцев? Вырвался у меня вопрос. Проверял тебя, пользуясь распоряжением Гайера. Он велел заниматься с тобой. Надеюсь, что это повысит твою самооценку. Поможет стать увереннее. Все так же безразлично, уткнувшись головой в согнутые колени, пробормотал Неймарец. Просто очень странно, что тебя перебросили на Эндору. Даже невероятно. Я думал, это под меня копают. Хотя логики в этом не видел. Но от Гаяра всего можно ожидать. Так и не понял насчет тебя. Вряд ли бы даже с бывшей любовницей он стал так носиться, пристраивать на корабль. А когда ты прогноз по поискам девочки сделала, я испугался. Потому и старался не выпускать из вида. Как все глупо и трагично. Так горько быть для окружающих всего лишь объектом для манипуляций. Хотя мотивы его игры я понимала. Но и результат, полученный им, считала закономерным. А на что еще он надеялся? Собрав остатки сил, попыталась сесть. Надо было осмотреться, понять, зачем мы тут. Тело было бесчувственным, неловким и уже, кажется, чужим. Почувствовав боль в онемевшей ладони, поднесла ее к глазам, с удивлением обнаружив, что в кулаке что-то зажато. Разогнув одеревеневшие пальцы, с изумлением обнаружила там, морский кулон капсулу с иниаром глава 17 ольга В ответ на мой непроизвольно удивлённый всхлип, Неймарец, подняв голову, посмотрел в мою сторону. Его взгляд, коснувшись лица, быстро метнулся к ладони и... замер. Крейвана передёрнула. «Чья?» — раздался его хриплый вопрос. «Кажется, Гояра», — сосредоточившись на том, чтобы удержаться в сознании, припомнила я. Он пытался меня перехватить, а я, наверное, машинально уцепилась за цепочку на его груди. Понятно, почему так рука онемела, если отрывка рывка Крейвана у меня в ладони лопнула та странная веревочка, на которой висела капсула. «Он же из первородных!» Донесся до меня шепот от чего-то охваченного ужасом Неймарца. Крейван так смотрел что мне стало еще хуже, хотя казалось, что это уже невозможно. Чувствуя, что больше не выдержу, начала плавно заваливаться на бок. — Олга. Мольба, звучавшая невероятно в его устах, вызвала недоумение, несколько потеснив ощущение дурноты. — Держитесь. Сейчас нельзя отключаться. Если это найдут, нельзя допустить подобного. Он мощно дёрнулся вперёд, словно стремился вырваться из удерживающих пут, но не смог даже сдвинуться с места. «Попытайтесь встать. Вы должны. Обыщите шкафы. Это какое-то медицинское помещение. Похоже на операционную. Возможно, найдёте шприц или медицинский пистолет». Я из последних сил, удерживаясь от потери сознания, недоумённо посмотрела на него, с трудом прошептав. Зачем? «Я не смогу!» «Сможете!» С диким возбуждением выкрикнул неймарец. «Вставайте и ищите! Дорога каждая секунда! Они могут прийти за вами в любое мгновение!» Совершенно не понимая, что его так взбудоражило, но чувствуя, что он как никогда серьезен, с мучительным стуном опираясь на кушетку встала, пошатываясь рядом с ней. Перед глазами все плыло. Совершив фактический подвиг, умудрилась постепенно обойти маленькое помещение, открывая дверцы множества белых шкафов. Но ни шприц, ни пистолет мне не попались. марец все это время напряженно молчал, не сводя с меня горящего, воспаленного взгляда. Нет. Закончив осмотр последнего шкафа, я измученно прислонилась для устойчивости спиной к стене. «Подойдите ко мне!» резко скомандовал Крейвен. Я испуганно вздрогнула. Поведение Неймарца с момента обнаружения у меня этой капсулы было явно неадекватным и приближаться к нему казалось опасным. Зачем? Что вам надо? Раз нет пистолета, остается просто сделать разрез на теле и впрыснуть Нейар в рану. Возможно, получится. Другого варианта я не вижу. Хрипло пояснил он. В рану «На вашем теле?» Напряженно застыв, уточнила я. «На вашем, конечно. Это же мужской анеар». Раздраженный этой заминкой почти прорычал неймарец. А я просто рухнула от такого заявления. В буквальном смысле съехала спиной по стене. Что за потребительское отношение? То капитан, то вот предатель. И все, не интересуясь моим мнением на этот счет, «Стремятся в меня что-то добавить», — категорично качнула головой, отказываясь. «Я вам сознание выжгу!» — заорал он на меня, буквально заходясь гневом. «Немедленно идите ко мне, иначе будут необратимые последствия для всей конфедерации!» Упрямо, дернув подбородком, отказалась.